Глава 23 После нескольких лет этой тайной связи, когда узы симпатии и взаимопонимания становились все более прочными, грянула буря. Она разразилась неожиданно, как гром с ясного неба, независимо от воли и намерения какого-либо человека. Это был лишь пожар, причем отдаленный, Великий Чикагский пожар 7 ноября 1871 года, который полностью уничтожил деловую часть города и мгновенно породил недолгую, но бурную финансовую панику во многих городах США. Пожар начался в субботу и почти беспрепятственно продолжался до следующей среды. Сгорели банки, торговые дома, транспортные узлы и целые кварталы жилых домов. Самые тяжелые потери понесли страховые компании, и многие из них сразу закрылись. В результате убытки понесли производители и оптовики в других городах, которые вели дела с Чикаго и чикагские коммерсанты. Колоссальные убытки понесли многочисленные капиталисты из восточных штатов, которые в последние годы были владельцами и арендаторами великолепных деловых зданий, торговых центров и частных резиденций, благодаря которым Чикаго уже тогда мог соперничать с любым другим городом на континенте. Транспортные потоки были нарушены, и дельцы на Уолл-стрит, Третьей улице в Филадельфии и Стейт-стрит в Бостоне – мгновенно оценили серьезность ситуации уже по первым сообщениям. В выходные дни после закрытия биржи ничего нельзя было поделать, так как новость пришла с опозданием. Но в понедельник новости обрушились широким и быстрым потоком, и владельцы ценных бумаг железнодорожных и трамвайных компаний, правительственных облигаций и всевозможных акций и долговых обязательств начали сбрасывать их на рынок, чтобы получить наличность.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 В мрачных воскресных сумерках весь город будто погрузился в раздумья и молитвы. Облетевшие листва и холодный воздух создавали унылое, безрадостное настроение. «Эй, мальчик!» – позвал Кау Первуд, увидев плохо одетого паренька с пачкой газет под мышкой, завернувшего за угол. «Что там такое? Пожар в Чикаго?» Он многозначительно посмотрел на отца и других банкиров,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 Банк отца держал ценные бумаги его трамвайных компаний на 100 тысяч долларов под залог в 60% от номинала. Бумаги городского займа еще на 50 тысяч долларов были заложены под 70% от номинала. Отец находился в доле с ним, выделив более 40 тысяч долларов наличными на обеспечение рыночных манипуляций с этими бумагами. Банковский дом «Дрексель и Ко» числился в его отчетности кредитором на 100 тысяч долларов, и это суда будет востребовано к погашению, если только они не проявят особого милосердия. Джей Кук и Ко также был его кредитором на 150 тысяч долларов. В четырех небольших банках и трех брокерских компаниях он числился дебитором на суммы от 50 тысяч долларов и меньше. Городской казначей участвовал с ним в предприятиях на общую сумму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 «Скоро я приеду, и мы все обговорим. Дело оборачивается не лучшим образом. Ни с кем не говори об этом, пока мы не побеседуем и не решим, что делать дальше». Каупер вот старший уже пощипывал свои бакенбарды с озадаченным и встревоженным видом. Он думал о том, что с ним произойдет, в случае, если Фрэнка постигнет неудача, так как уже глубоко увяз в его делах. Его лицо было испуганным и немного посерело, ибо он уже поставил под удар свои дела ради сына. Если завтра Фрэнк не сможет погасить кредит на 150 тысяч долларов в ответ на возможное требование банка, то последующий скандал и позор лягут на плечи отца. Фрэнк обдумывал свои запутанные отношения с городским казначеем и понимал, что никакие усилия одного человека не могут поддержать рынок. Те, кто обычно помогал ему, находились в таком же бедственном положении, как и он сам. Общая ситуация выглядела крайне неблагоприятно. Банковский дом Дрексель и Ко взвинчивал цену на акции железнодорожных компаний и давал крупные суды под залог этих бумаг. Банковский дом Джей Кук и Ко финансировал строительство Северо-Тихоокеанской железной дороги и прилагал все силы к тому, чтобы построить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 который он задолжал Батлеру. Он поспешил домой, быстро снарядил свой экипаж и поехал к Стинеру. К его немалому смятению и неудовольствию выяснилось, что Стинера не было в городе. Он с несколькими друзьями уехал на утиную охоту и рыбалку на часопик и должен был вернуться лишь через несколько дней. Сейчас он был на болотах или в каком-нибудь поселке, Каупервуд отправил срочную телеграмму с просьбой о немедленном возвращении в ближайший городок, а потом, для верности, в еще несколько окрестных мест. Он не рассчитывал на скорое возвращение Стинера, был растерян и не знал, что делать дальше. Нужно было срочно искать любой помощи и любого, кто мог ее предложить. Вдруг его посетила полезная идея. Батлер...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 Они считали, что правила совместной жизни имеют божественную природу, а забота об их исполнении является уделом крайних консерваторов. Однако существует и другой вид отношений, не имеющий ничего общего с расчетливым выбором. В большинстве случаев он не связан с предварительным замыслом или притворством. Обыкновенная женщина, обуреваемая страстями и по-настоящему влюбленная, не более самостоятельна, чем маленький ребенок. Она может измениться, и ад не знает ярости такой, но гораздо чаще любовницы характерны жертвенность, уступчивость, заботливость, которые сами по себе противоположны властной требовательности законного брака, причинившей столько ущерба отношениям между супругами. И ад не знает ярости такой, как женщины отвергнутой возмездия. Строка из пьесы английского драматурга Уильяма Конгрива. 1670-1729, которая превратилась в поговорку. Человеческий темперамент, мужской или женский, не может устоять перед этой бескорыстной, жертвенной нотой и глубоко почитает ее. Она придает жизни особую исключительность. В ней можно видеть связь с новейшей художественной концепцией. Величие духа является главной отличительной чертой великой картины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 Не желаете немного выпить? Ну да, я вспомнил, что вы не пьете. Возьмите сигаху. Итак, что же вас беспокоит? Снаружи слабо доносились выкрики, раздававшиеся из густонаселенных кварталов. Специальный выпуск, специальный выпуск! Все о большом чикагском пожаре! Чикаго сгорел дотла! Вот что, ответил Кау Первуд, сделав жест в сторону окна. Вы слышали новости? «Нет. О чем они кричат? В Чикаго бушует большой пожар». «Ах, вот что!» – отозвался Батлер, все еще не понимавший суть дела. «Деловые районы уже сгорели, мистер Батлер», – мрачно продолжал Каупервуд. «Полагаю, что завтра наши финансы могут рухнуть. Вот почему я пришел поговорить с вами. Как обстоят дела с вашими вложениями? Надеюсь, они сокращены до разумных пределов?» По выражению лица Каупервуда, Батлер вдруг догадался, что произошло нечто очень плохое. Он откинулся на спинку кресла, поднял свою большую руку и прикрыл ею рот и подбородок. Над крупными пальцами и большим мясистым носом блестели его круглые глаза под кустистыми бровями. Его седые и короткие волосы жестким ежиком стояли на голове. «Вот оно как!» — произнес он.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 Тем не менее, он не хотел вообще никаких убытков. «Но как получилось, что вы оказались в таком затруднительном положении?» – с интересом спросил он. Он гадал, почему резкое падение акций трамвайной сети причинит серьезный ущерб Каупервуду. Теперь оставалось солгать, либо сказать правду, но Каупервуд боялся лгать в этом вопросе. Если он не получит понимания и поддержки Батлера.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 Не знаю, сколько денег для этих операций поступало из городской казны, но думаю, что много. Я понимаю, что это значит для мистера Стинера, республиканской партии и ваших интересов, если я разорюсь. Не думаю, что мистер Стинер затеял это дело по собственной инициативе. Полагаю, я виноват не меньше, но оно появилось не на пустом месте. Как вам известно, я решил вопрос с городским займом для мистера Стинера,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 Каупервуд откровенно лгал о своем намерении привести Стинера и не собирался возвращать деньги в городскую казну, кроме как по частям и с выгодой для себя, но его слова звучали весомо и казались искренними. «Сколько денег Стинер вложил под вашу ответственность?» – спросил Батлер. Он был немного сконфужен необычным развитием событий. Все это представляло Стинера и Каупервуда в довольно нелестном свете.